С трудом подбирая слова, ответил ангел. «Нет, чтобы спросить о Боге, о законах Вселенной, о тайном причастии, наконец. Но куда там? На протяжении многих веков вы задаете один и тот же вопрос. Куда деваются крылья, когда мы спим? И мы никогда на него не отвечали. Но тебе я скажу. Приготовься, смертный, узнать самую страшную тайну во Вселенной». «Это значение кинет тебя в пучину безумия. Твой мир никогда не будет прежним. Ты познаешь отчаяние и боль поражения. Осознаешь, как хрупко сознание и как жесток мир. Ты... Да не тени уже!» Взвыл я, приплясывая от нетерпения. «Ты готов?» — грозно вопросил он. «Сейчас стукну, гад, колись давай!» И он, наклонившись ко мне и сделав максимально загадочное лицо, Шепотом произнес: Мы никогда не спим. «А -а -а, блядь!» блять! заорал я. Развел таки сволочь! И услышав хрюканье демона, я увидел, что тот беззвучно ржет, вытирая с глаз слезы. Гады вы крылатые! буркнул я, глядя на довольную рожу ангела. Ну ладно, демон, эти только и ждут, чтобы напакостить. Но вот от ангела я такого не ожидал. Вы же должны быть такими правильными, возвышенными. «Да, да», — перебил он меня, — «есть амброзию и в туалет ходить радугой». «И не спрашивай, как и чем мы ходим в туалет», — грозно рявкнул он, увидев, что я готов задать вопрос. «Не ты и хотелось. Небось скажешь, что вы вообще не ходите». Громкий смех демона, что ржал уже во весь голос и потихоньку сползал под стол, Отвлек нас от дискуссии о проблемах мироздания. Хы -хы -хы -хы. Вернусь к себе, расскажу про это Асмодею. Пусть повеселится. Это ж надо, какие правильные вопросы мы тут обсуждаем. Молчи, Леонард, рявкнул ангел, мы тут со смертным решаем насущные проблемы. Я не могу, Ириэль! Ща помру! закатывался демон. «Насущная проблема, как ты ходишь в туалет и обсуждаешь ее со смертным? Ты с курицей мозгами поменялся? Какой он к ангелам смертный? Посмотри на него внимательно. Только подожди, я сейчас записывающий кристалл достану, потом твою удивленную рожу Люцу покажу». «Ну, смотрю, и что, Даль?» — начал ангел, внимательно посмотрев на меня. «Ох ты ж, отец наш небесный, не может быть!» «Зови меня просто. Господин!» – скромно потупился я. «А вообще, я Владислав Громов. Хватит уже ржать!» – нервно крикнул ангел демону. «Что тут вообще происходит?» – «Дошло, наконец-то!» – стал успокаиваться демон. «Я поэтому и пришел к нему, что он непростой смертный, и проблемы, которые у нас появились, можно решить с его помощью». Странно, что ваши не сделали того же, но ваша пернатая канцелярия всегда слегка притормаживала с решениями. А еще, говорят, бюрократию демоны придумали. По сравнению с вами, мы ангелы, снова заржал он. Уймись, Леонард, надоел уже. Даже моему ангельскому терпению когда-то приходит конец, буркнул ангел, не сводя с меня глаз. «Ох, я смог вывести из себя мистера невозмутимость, самого Уриэля. Меня точно наградят!» — ухмыльнулся тот. «А что это у тебя на столе стоит в таком симпатичном графине?» — заинтересовался вдруг он, принюхиваясь. «Пахнет отлично, но что внутри, понять не могу. Это...» — оживился я. «Знаменитая наливка бабы Лены. Без нее какой разговор?» «Наливка, говоришь?» — потянул демон. «Ну, раз у нас намечаются суровые мужские посиделки, я тоже внесу свою лепту». У него в руке возникла запыленная бутылка, в которой что-то плескалось. «Знаменитое адское пойло, слезы грешника, прожаривает изнутри лучше, чем адское пламя». Ангел пристально посмотрел на него и молча достал бутылку из прозрачного стекла. «Душа праведника, легкая, как перо ангела, Чистая, как родниковая вода, смывает все грехи с черствых душ. «Ух, какие у вас красивые названия!» — восхитился я. «Так, а это у нас...» Я оценивающе посмотрел на наливку. Настойка на кореньях, выращенная в экологически чистом месте и принесенных лешим в дар за сотрудничество. Называется... На миг я задумался. «Наливка из кореновки!» «Вызывает ясность мысли и отрубает память», — уже тише добавил я. Потом поинтересовался. «И с какой начнем?» «Давай с твоей. Наши мы уже пробовали». Потирая руки, протянул мне свой стакан демон. Но с моей так с моей». Покладисто согласился я, разливая наливку по стаканам. Выпили, не чокаясь, и глядя на удивленные глаза крылатых, я сразу налил по второй. «Хорошо, пошла». Крякнул демон, жуя кусок мяса, подцепив его когтем с огромного блюда. Рецептом, я так понимаю, не поделишься. Ну и ладно, давай теперь поговорим. Зачем, собственно, я пришел? А потом продолжим. Чую, день будет веселым. Быстро хлебнув наливки, Леонард покрутил в пальцах пустой стакан и начал вещать. Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Леонард, герцог ада, приближенный к правителю Люциферу. Более трех тысяч лет назад мы вместе с ангелами пришли в эту реальность. В то время в ней не было богов, и души умерших не отправлялись на перерождение уже много тысяч лет. К моменту нашего прихода их масса достигла критической и грозила уничтожением Земли. Привлеченные свободной энергией мы создали свои ареалы. Нижний и верхний мир, известные тебе как рай и ад. Долгое время мы вместе регулировали потоки душ, не вступая в конфликт. Но так не могло продолжаться долго. В какой-то момент кто-то захотел больше, а кто-то решил сильнее вмешиваться в дела людей. В общем, это вылилось в большую войну, в которой не было ни проигравших, ни победителей. Тогда и был заключен договор о невмешательстве в дела людей. Но тут ангелы схитрили. Самых вид пробуждал в людях желание веры и смертные с охотой стали вверять себя в их руки. Мы были объявлены злом, наши храмы были разрушены, и мы перестали получать добровольные души, что гораздо ценнее просто умерших. Тогда мы и придумали контракты. Человек отдает нам душу, а мы исполняем его желания. Таким образом, равновесие было восстановлено. Мы забирали грешников, ангелы-праведников, На протяжении многих столетий мы незримо присутствовали в мире людей, забирая то, что по праву считали своим. И до недавнего времени всех все устраивало. Но теперь появилась иная сила, вступившая в борьбу за души. Чужая, злая, не идущая на компромисс. Что бы про нас ни говорили, мы не желаем людям зла. Они наш источник энергии и самой жизни. Но пришлые, они иные. Они хотят забрать все. И сушить этот мир. Мы вычислили их главного, но вмешаться не успели. Уйдя порталом, они скрыли свои следы. Но мы точно знаем, что они где-то рядом. Протянув мне пустой стакан и получив наливку, Леонард жадно выпил все залпом и продолжил. Мы знаем о тебе, потомок старых богов. Ты для нас угроза не меньше, чем пришлое. Но ты хотя бы не хочешь уничтожать этот мир. А враг моего врага, мой друг, не так ли? «Предлагаю заключить соглашение и совместно противостоять угрозе. А после можно будет решить и наши разногласия». «И какие же у нас разногласия?» — спросил я. «Ну, ты же бог!» — криво улыбнулся Леонард. «Молодой, неопытный, но бог. И рано или поздно ты захочешь взять свое по праву. Я имею в виду души. А делиться ими никто из нас не намерен. И что?» Непонимающе сказал я Возвращение старых богов неминуемо И я буду стараться сделать все, чтобы это произошло как можно быстрее Но у меня есть решение Каждый будет забирать свою пасту, не вмешиваясь в дела других Не пойдет, отмел мое предложение демон Вы заберете часть душ себе А мы не любим отдавать то, что по праву считаем своим а Значит будем драться, пожал плечами я «Боги вернутся, и вернется вера в них. И если никто не захочет подвинуться, будет битва. К тому же на земле остался один из старых богов. Чернобог. Его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Слабый он!» Отмахнулся демон. «Мы его не трогали, потому что приток душ к нему ничтожно мал. Но если вылезет, укоротим ровно на голову. Боюсь, я не могу этого позволить», — нахмурился я. «Какой бы он ни был, он бог дружественного пантеона, а за друга и двор стреляю в упор». «Так», — внимательно посмотрел на нас ангел, «мы сейчас делим шкуру неубитого демона. Давайте решим для начала существующую проблему, а потом будем мериться, чьи крылья больше. Расскажи нам, что ты знаешь о пришлых», — обратился он ко мне. Краткий рассказ о битве богов не занял много времени, Но в процессе мы сами не заметили, как приговорили графин с наливкой и перешли к демонскому пойлу. После наливки оно мне показалось откровенно слабым. Хотя, это вполне могло быть следствием кузиного средства антипьянь. «Очень интересно», — потянул уже слегка захмелевший демон после окончания моего рассказа. «Получается, они уже возвращаются? И если мы не защитим реальность, сожрут и нас вместе с вами?» «В таком случае предлагаю создать союзнический договор, и пока проблема с пришлыми не решится, боевые или иные действия против друг друга не вести». «Согласен», — сказал я, и ангел, немного подумав, тоже кивнул. «Ты подпишешь от себя и своей фракции, как ее лидер», — сказал демон мне. «С нашей стороны подпишет Люцифер, а от ангелов Михаил, я так понимаю» и, дождавшись подтверждения ангела, положил на стол три экземпляра договора, каждой толщиной сантиметров 30. «Подпиши на последней странице, и все», — довольно улыбнулся он. «Объявим перемирие, напьемся и рванем по бабам!» «Давно я в реальности не был. А сукубы уже задолбали, если честно». «Ну да», — ухмыльнулся я. «Я действительно выгляжу таким идиотом, что ты решил...» Будто я без прочтения подпишу договор со стряпанным демоном. И запустив в его голову тонкую нить эфира, продолжил. Потом на какой-нибудь сто й странице окажется, что я вам душу завещал. Ну почему на сто й На 666 шестьдесят странице есть маленькая клякса. Если ее увеличить, то там четко расписано, что после победы все души вашей фракции отходят демонам. И... Он поспешно заткнул себе рот рукой и, полыхнув эфиром, оборвал нить. «Молодец!» – довольно оскалился он. «Один-один! Ничья! И что делать будешь?» «Отдам на рассмотрение местным крючкотворам, а там решим». «Встретимся через неделю уже с подписанным договором и допсоглашениями к ним». «Кстати, мне нужна связь с вами на случай непредвиденных ситуаций». «Мы можем тебе поставить метку. Если мы будем нужны, то направь на нее немного эфира, и мы отзовемся». «Ну да», — возмутился я. «Еще на мне ваших меток не хватало. Черт его знает, что вы в нее кроме возможности связи напихать можете». «Прости, Леонард». «Да ничего, я привык», — отмахнулся он. «Ну, тогда ты можешь нам просто позвонить?» — предложил Ангел. «Дай свой номер, я прозвон пущу». «У вас на небесах мобильная сеть ловит?» Восхитился я. «Значит, у меня в соседней комнате связь плохая, а до небес достает? Беспредел!» «Ну, у нас же божественная связь!» Довольно улыбнулся Уриэль. «И вообще мы в плане технологий очень продвинутые. У меня даже страничка в социальных сетях есть. Прекрасно ликий 786. Вот. Чего?» Подозрительно посмотрел он на наши напрягшиеся рожи. Что не так? «А, я не могу! Вечное пламя, роди меня заново!» Закатился в истерике демон. «Ты прикинь, какой у него контент с таким именем!» «Это херня!» — зашелся в смехе я. «Гораздо хуже, что в сети есть еще 785 дебилов с таким же ником!» «Че вы ржете, уроды?» — взъярился ангел. «У меня больше трех тысяч подписчиков!» «Нет, я сейчас точно помру!» — ржал, всхлипывая демон. И о чем ты с ними разговариваешь? О проблемах линьки крыльев в осенне-весенний период? Вот у меня страница, это да. Адский отжиг 666. Растление малолеток, жертвоприношение, свальный грех. Вот это контент. И, видя мою серьезную рожу, залился смехом еще больше. Чего, повелся что ли? Таким уже никого не удивишь, конкуренция большая. А на самом деле веду семинары по заключению договоров и сопровождению сомнительных сделок. Там много чего, но все легально, клянусь преисподней. И подписчиков у меня больше тридцати тысяч, — довольно закончил он. Ладно, не обижайся, Уриэль, я ж не со зла, — подмигнул демон насупившемуся ангелу. Уже тысячу лет так не веселился, клянусь Люцифером. А чего это мы на сухую сидим? — возмутился он. Наливай, хозяин! «Будем пить за тройной союз неба, земли и ада!» Чокнувшись с ним стаканами, я задал еще один интересующий меня вопрос. «А почему вы такие слабые? Вон я Уриэля с одного удара вырубил». Хе, мы не слабые», — запротестовал тот, закусывая жареным мясом. «Мы тут не в своих телах. То, что ты видишь, — материальная проекция аватара, напрямую связанная с хозяином. Она, естественно, слабее, чем оригинал». Если бы мы сюда явились в своих телах, щит мироздания треснул бы и пал. Только в час Великой Битвы Армагеддона, когда скрепы реальности падут, мы явимся творить суд над грешниками. «Ой, не начинай старую песню, Урель. поморщился демон. «Скажи проще, когда придет время бить друг другу морды, тогда и явимся. А пока сидим тихо и не отсвечиваем. Вот вечно ты все испортить любишь». Пробурчал ангел. И я тут о высоком, а я предпочитаю то, что ниже. Заржал демон. И вообще, Влад, мы где находимся? А то портал открыл, ориентируясь по эфиру, а куда даже не посмотрел. Тут бабы-то есть? О, загадочно потянул я. Вы находитесь на территории Российской магической академии. Тут собраны самые красивые девушки мира. Да. Восторженно заорал демон. «Я в раю, в смысле в аду, в смысле, ну вы поняли. Пьем и по бабам. И пусть содрогнутся небеса и тряхнет ад от гулянки трех красавчиков. Я не я, если мы не оприходуем половину Академии, а у второй не возьмем телефон. Наливай, хозяин, будем пить. Перун, громовержец!» Мысленно возмолился я. «Дай мне сил пережить этот вечер». И чтобы завтра Академия стояла на месте. Князь Салтыков. Камера, в которую меня поместили, была пропитана вонью нечистот. Охранники, не особо заботясь о моем состоянии, споро приковали меня к стене за руки и, не обращая внимания на мои гневные крики, молча удалились. В то, что меня реально будут пытать, я не верил. Ну, нарушил несколько правил. Что ж за это, жизни лишать? А Вяземский, конечно, мразь. Интересно, что он наговорил Давыдову, что тот такой серьезный стал? Ну ничего, надо только выждать немного, и все уладится. Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить деньгами. А свое потом возьму и еще больше заработаю. Всех сосвету живу и начну с Громовых. Не в лоб, как сейчас, а потихоньку. Такие дела шума не любят. Так, а если предположить чисто гипотетически, что мог рассказать Вяземский Давыдову? О чем он таком знал, что меня могут за это казнить? Все, что приходит на ум, это связь с Римом. А что об этом знал этот дурак? Да почти ничего. Только то, что я, как и многие другие, брал деньги у Сфонца. Но тот уже ничего и никому не расскажет. По слухам, сгинул где-то в России, хотя тело так и не нашли. А если не сгинул, внутренних холодея, подумал я, если его взяли люди из тайной канцелярии, тогда мне точно конец. Связь с папой римским мне не простят, учитывая, какие напряженные отношения сейчас с Римом. И сказками о торговом сотрудничестве тут не отделаешься. Тогда что мы имеем, если предположить худший вариант? С фонца арестовали, и он все выдал. Как умеют добывать информацию люди выдова, я знал очень хорошо. А худший вариант – это обвинение в государственной измене и позорная казнь через повешение. Родовой герб сломают, оставшихся членов рода вышлют из России, оставив без гроша в кармане. Давыдов собака бешеная разбираться не будет, на всех петлю оденет. Значит, надо придумать, что ему сказать. Кинуть маленькую кость, чтобы до большой не добрался. В этот момент мои размышления прервал звук открывающейся двери в камеру. Двое дюжих охранников притащили что-то весьма отдаленно напоминающее человека, и, приковав его к койке, что стояло в камере, удалились. Вместо них в камеру зашел низенький сухой старичок с хитрой улыбкой на губах и каким-то дьявольским светом в глазах. «Здрав, будь князюшка!» – низко поклонился он. «Не обижают ли тебя мои остолопы? Есть ли нужда в чем? Вина заморского? а из ресторана не желаешь?» Замзду малую все доставим тебе. Зачем хорошего человека мучить? Коли есть пожелание, только скажи, миг все исполню. Пусть меня снимут со стены, процедил сквозь зубы я. И переведут в нормальную камеру, а не в такой клоповник. Да как же это? всплеснул руками он. Какой же это клоповник? Самая лучшая камера, княжеская. Сама лично выбирал. Потемней и погрязней чтобы почуяли вы, высоко взлетевшие, всю вонь отдел ваших. Вон соседушка твой уже успел оценить все прелести перебывания в ней. И я к нему со всем почтением. Кости ломал только чистым инструментом. Самолично дыбу спиртом протер, чтобы, значит, никакая зараза в кровь не попала. И раны только правильно раскаленным железом прижигал. Чтобы, значит, ни одной капли кровушки зря не пролилось». А ты говоришь «Клоповник». Ну ничего, князюшка, еще оценишь ты работу и старания мои. Я ж к вам как к родным отношусь, а вы меня не любите, нехорошо это». И только тут до меня дошло, что мужик просто издевается надо мной. От ярости кровь прилила к голове. «Как тебя зовут, холоп?» – прошепел я. «Когда выйду, ты будешь молить о смерти». «Так Трофимом и зовут, палач я тутошний». Запретили мне тебя пока трогать, а зря. Но ничего, князюшка, мое время придет, а выйти отсюда? На моей памяти, на своих ногах, отсюда еще никто не уходил». И громко рассмеявшись, он вышел за дверь, закрыв ее с другой стороны. От его смеха, что сквозил безумием и жаждой крови, меня всего передернуло. Я вспомнил, что о нем что-то говорил Давыдов. От мыслей меня отвлек стон, что раздался с койки. «Что, и тебя повязали?» — раздался хриплый голос. «Ты кто?» — с содроганием спросил я. Голова работать отказывалась напрочь. В ушах до сих пор стояли слова мужика о пытках. «Не узнал!» — хрипло засмеялся голос и тут же подавился мучительным кашлем. «Значит, богатым буду. Но в другой жизни, в этой уже точно не буду. Вяземский я!» «Алексей, ты...» Я не мог поверить своим глазам. «Что они с тобой сделали?» «Легче сказать, чего не делали», — прохрипел он. «Но ты не переживай. Скоро сам все узнаешь и расскажешь. Все расскажешь. Даже то, чего не знал или забыл. Память тут хорошо прочищают. Сдал меня?» «Да?» Злость в перемешку со страхом окатила меня волной. Ты бы тоже всех сдал, тут умеют спрашивать. Особенно Трофим этот, сука, редкая. Так спрашивает, что сам все расскажешь. И что мне делать? Спросил я в растерянности. От былой гордости не осталось и следа. Превращаться в тупой кусок мяса я не хочу. А в том, что они это сделают, сомнений уже не было. Я уже жалел, что в таком тоне разговаривал с Давыдовым. Теперь даже просить о быстрой смерти смысла не было. Уж очень он злопамятен. Шансов выжить, как я понял, у меня уже не осталось. «Расскажи им все, что знаешь», — прохрипел он. «Все. Понимаешь? Если хоть малейшее подозрение останется, что ты чего-то утаил, начнут пытать. Хотя они все равно начнут, но... Может, на казнь сможешь прийти на своих ногах, в отличие от меня?» Я уже не жилец, и роду конец пришел. Будь прокляты эти Громовы, все из-за них. Его щенок убил Кирилла, глухо простонал я. Воспоминания о мертвом сыне отдались болью в сердце, из глаз закапали слезы. Это ничего, поплачь, пока слезы есть. Скоро их не останется, только кричать будешь. И засмеявшись, он затих, видимо, потеряв сознание. Камера погрузилась в тишину, и мне внезапно стало жутко. Казалось, какие-то тени проходят мимо меня, что-то шепчут. Иногда я чувствовал, будто ко мне кто-то прикасается. Было невыносимо вот так стоять с поднятыми руками, которые ужасно затекли. Да и ноги дрожали от напряжения. Но и пытаться пошевелиться смысла не было. К стене я был прикован плотно. К тому же отсутствие магии буквально убивало меня. Не имея возможности обратиться к источнику, я ощущал страшную пустоту в теле. Тьма была и внутри меня, и снаружи. И в этот момент я реально почувствовал движение в камере, будто потянуло резким холодом. От ужаса, что накрыл меня с головой, я едва не потерял сознание. «Кто тут?» Едва шевелящимися губами произнес я. «Покажись, кем бы ты ни был!» Страх, что еще больше сковал меня, Совершенно не давал мыслить. «Бежать! Куда угодно только бежать! Ты хочешь жить?» Спросил меня слегка шипящий голос из темноты. В камере внезапно появился легкий свет, и я увидел человека в длинном балахоне с закрытым капюшоном лицом. В глазах его плескалась тьма, а вонь, что исходила от фигуры, смогла перебить даже, казалось бы, невыносимую вонь камеры. С ужасом, смотря на него, Я только и смог что кивнуть «Прекрасно!» Прошипел он резко приблизившись ко мне «Значит, надо познакомиться поближе» Увидев вблизи его лицо, я закричал от ужаса и потерял сознание